Альберто Васкес Фигероа. Туарек 2. Читает Александр Гаврилин. Введение. Этот роман является тем, к чему мне совсем не хотелось возвращаться. Почти 20 лет назад, завершив работу над романом Туарек, я вполне логично посчитал, что уже нет никакой возможности продолжить эту историю. Поскольку главный герой романа, Гасель Саях, погиб, но у меня оказалось более чем с избытком причин, чтобы раскаиться в том, что его убили, так как Туарек со временем оказался самым успешным и самым издаваемым моим романом, переведённым на самое большое число языков и доставившим мне наибольшее личное удовлетворение. С моей точки зрения, роман является моим единственным литературным произведением, достойным внимания, и возможно, при небольшом везении, он будет востребован и после моей смерти. Когда у писателя что-либо выходит хорошо, ему не следует анализировать причины своего триумфа, чтобы использовать ту же самую формулу в поисках нового успеха, ибо он рискует повторить самого себя, что читатель тут же замечает и отторгает. Поэтому мне никогда не приходило в голову мысль снова вернуться к теме Туарегов. Тем не менее, серия неожиданных событий, которые произошли не так давно в сердце Сахары и которые своим происхождением обязаны якобы спортивным соревнованиям, привлекли моё внимание. Всё ещё живущий во мне дух журналиста напомнил старые и не всегда добрые времена, побудив меня к публикациям об бесчисленных случаях беззакония и своеволия, которым подвергаются самые достойные народы планеты. существования которых овеяны многими мифами. Тореги, в среди которых я провёл большую часть моего детства, явно нуждаются в том, чтобы кто-нибудь доподал свой голос в их защиту. В память о том многом, чем я им обязан, и о том, чему они научили меня когда-то, я принял решение вновь написать о них, продолжив нить истории на том месте, где в один из дней Я распрощался со своими героями. Вот таков результат. И я должен признаться, что, завершив работу, испытал точно такое же удовлетворение, какое испытал в тот день, когда закончил самый дорогой мне роман. Альберто Васкес Фигеро